Рецепт счастья от Дружининой. Для Дружининой все осложнялось еще и тем, что, занимаясь, по мнению многих, не женским делом, являясь руководителем большого коллектива, она становилась начальницей и для оператора Анатолия Мукасея, снявшего все ее фильмы. Это сложно, муж в номинальном подчинении. А если он, к тому же, еще и обаятельный мужчина, женщины его любят, и ему нравится, им нравится. Да еще по гороскопу лев. но мы всегда обо всем договариваемся дома, поэтому всем видны только наши слаженные действия на площадке. У многих, кто не знает хорошо эту семью, складывается мнение, что заводила из Марьиной рощи, естественно, верховодит и дома, но это ошибочно. Как-то так удивительно сложилось, что два лидера, два капитана мирно уживаются под одной крышей, избежав самолюбий, стремления самоутвердиться за счет другого». Обычно думают, что лидер в семье я, потому что у меня голос громче смеется. Но часто муж своим тихим голосом высказывает окончательное решение. Я соглашаюсь, хоть и не всегда в душе согласна. но для меня самое главное – покой в семье. Брак – это умение быть терпеливым и достойно переживать испытания. Вместе они сумели найти тот баланс, что помогает удерживать равновесие на качающейся жердочке семейных отношений. Им до сих пор хорошо вместе, и не возникает потребности отдохнуть друг от друга. Они привыкли все дела делать вместе, будь то работа или ведение домашнего хозяйства, и не ради соблюдения каких-то принципов, а просто от уверенности, что раз это нужно всем в общем и каждому в частности, то и подходить к этому надо с точки зрения рациональности действий. У кого есть время, тот первым и включается в работу». Приезжаем домой после съемочного дня, готовим ужин в четыре руки, садимся есть и начинаем обсуждать рабочие планы на завтра. А как-то, когда вся отснятая пленка постановочно-сложной сцены оказалась браком, мы с мужем сидели за бутылкой водки и плакали. Вот такая, на первый взгляд, нехитрая схема семейного счастья, но насколько для многих недостижимая. Если кому-то может показаться, что скучные будни, напряженная работа и неизбежные семейные проблемы, которые бывают у всех нормальных людей, ради красного словца в этом рассказе залиты толстым слоем патоки, то он ошибается. И эту семью не обходили стороной беды. Несколько лет назад трагически погиб их старший сын Анатолий. И неутихаемую боль потери эта сильная женщина спрячет глубоко в сердце, огородит флажками от постороннего вторжения. Она до сих пор ни с кем не говорит о своей невосполнимой утрате. Только один раз, поддавшись минутной слабости, она не выдержит и скажет, что он мог бы стать хорошим актером. Талант был и должен был играть в гардемаринах одной из главных ролей. Но оказалась не судьба, и тему эту для журналистов закроет. С самого детства рядом с ними Данила, сын Анатолия. Он практически вырос на съемочной площадке, но отнюдь не в тепличных условиях внука знаменитости, потому что чаще всего ему доставалась роль подсобного рабочего. И съемочную площадку подметал, и тяжеленную аппаратуру таскал, и в ограждении от любопытных частенько стоял. Правда, в два с половиной года он впервые появился на экране крупным планом в фильме «Виват Марины. Но сделано это было не от желания увековечить любимого внука, а из-за банальной необходимости. Во-первых, немного найдется мам, которые с легкостью отдадут свое чадо для изнурительной киношной работы, а во-вторых, мало кто из маленьких детей сможет выдержать несколько дублей под яркими софитами в компании незнакомых людей. А вот Данила Мукасей смог. Поэтому в новом проекте «Бабушки с дедом. тайных Дворцовых переворотов» ему доверили уже роль побольше. Он танцует на балу с юной наследницей престола Анной Леопольдовной. Ее играет Аня Штукатурова, болтая с ней по-немецки. Сам Данила в гуманитарном колледже изучает английский, а вот мелодику немецкой речи уловил мгновенно и заговорил так, что поразил консультанта. Эта природная способность к подражанию пригодилась, когда для озвучания роли юного императора Петра II срочно потребовалась замена, потому как Дима, Веркеенко, сыгравший эту роль, за годы простоя киногруппы успел вырасти, и голос его приобрел басовитость. Был устроен конкурс, приглашено несколько претендентов. И Данила с первого дубля попал в синхрон, чем привел видавших виды профессионалов в изумление. Хотя объективности ради был созван худсовет из членов киногруппы, рассмотревший все пять проб, но единодушно утвердил Данилу. Так что параллельно с учебой в колледже и занятиями... Любимым теннисом и компьютером Данила Мукасеев в качестве полноправного члена съемочной группы участвовал в создании грандиозного семейного кинопроекта. Совершенно неудивительно, что кино, как наследственная болезнь, как неизлечимая бацилла, поразила и второго их сына Михаила. Он стал как отец оператором и одним из первых в нашей стране клипмейкеров. И зарабатывал не в пример родителям. Поэтому и смог подарить им «Крайслер», поскольку их зеленая кобылка, старенький «Жигуль», частенько подводил. Светлана Сергеевна призналась, что обожает дорогу и скорость. «В это время у меня рождаются мысли и приходят ответы. У нее есть права, но машину она никогда не водила, потому что Анатолий Михайлович как-то сказал, я умоляю, не садись за руль. Или ты хочешь, чтобы каждый раз, когда ты уезжала, я умирал? Я лучше сам буду возить тебя, куда скажешь». Вот Дружинина и ездит только рядом с супругом или со штатным водителем киногруппы. А Михаил, между тем, в который раз опроверг банальное высказывание про детей выдающихся родителей, что на них природа отдыхает, совместив таланты отца и матери, он снял несколько фильмов, пишет сценарии и снимает свой режиссерский дебют. С невестками Светлана Сергеевна всегда ладила, руководствуясь мудрым принципом своей свекрови – не вмешиваться в отношения с сыновьями. Есть в этой семье еще один полноправный член – сиамская красавица Дуня. Ее подарила хозяйке Ирина Понаровская, у которой обнаружилась аллергия на кошек. И когда однажды Дуня на несколько дней пропала, был страшный переполох и бессонная ночи всего семейства и ближайших друзей. Когда же нашлась, все устаканилось – Жизнь вернулась в привычную колею».